Селения в Тибете обычно расположены в долинах рек, где на клочках земли, очищенных от обломков скал, растет цинко. Местный сорт ячменя, дзамба, как я уже говорил, мука из пережаренных зерен этого злака – главная пища как в бедной, так в зажиточной тибетской семье. О тибетского жилища веет средневековьем. Каждая из них крепость из неотесанных камней. Маленькие оконцы есть лишь наверху, у самого карниза плоской крыши. п о с т о я н н а я у г р о з а вражеских набегов издавна з а с т а в л я л а людей так строить дома, чтобы все имущество семьи было укрыто за толстыми каменными стенами. Нижний темный этаж служит стойлом для скота, там же складывают незатейливый земледельческий и н в е н т а р ь Крутая приставная лесенка ведет наверх в жилые помещения. Над ним в небольших пристройках на плоской крыше хранится зерно. Оттуда же хозяин с сыновьями может при необходимости отстреливаться от непрошенных гостей. Солнце прячется за хребет. Перед уходом на покой оно всегда освещает силуэт гор, которые ждут нас завтра. Мы все время едем на запад. Волны тумана растекаются по долине, растворяются и тают последние звуки. Только река по-прежнему шумит внизу, но ее шум, к которому ухо привыкает как к тиканью часов, лишь усиливает ощущение вечерней тишины. Последнюю ночь трехнедельного пути провел без сна. Мне верилось, что завтра увижу заветный город, мечту стольких путешественников. Сюда. С севера со стороны Монголии Цинхая пытался добраться Николай п р о ж е в а л ь с к и й а с юга из Индии Николай Рейрих. Однако ни тому, ни другому побывать в Алхасе не удалось. Лагерь наш оживает задолго до света, когда полоса неба над ущельем еще кажется извилистой звездной рекой. Впереди уже нет гор, и Газик мчится, как почуявший дом конь. Въезжаем в долину реки Кичу, рассечённая галечными отмелями на серебристые рукава и притоки, она течёт среди лугов и полей ж е л т е ю щ е г о цинко. Последние километры перед Лхасой. По обочине шоссе мимо гигантских статуй Будды, в ы щ и ч е н н ы х в скалах, бредут десятки паломников. Как анфиладово рот перед древними дворцами Пекина выстрелились в два ряда горы, словно для того, чтобы подготовить путешественника к чему-то величаво торжественному. С волнением вглядываюсь в даль. Заходящее солнце скрыто большой свинцовой тучи, только небольшой сноп лучей, прорвавшись через невидимое окно, веером падает на золотые кровли зданий, как бы возникающие из горы. Вот Тала. На фоне окрашенной сумраком равнины дворец Далай-Ламы п р е д с т а в е т словно вариоли излучаемого им самим света. Впереди с т а л ь н ы е фермы переброшенного через реку Кичу моста на противоположном берегу белеют строения. Я въезжаю в Хасу. Но прежде чем вести речь об этом священном для гломаистов городе, Хочу рассказать о тибетце, с которым удалось провести вместе целый день, когда мы проделав полпути, разбили лагерь в лесах Поми на востоке Тибета.